«От осило до скола элементара» или «бекольца» вижу. Что это я все о своих учениках да своих учениках? А разве дети не ученики? Моих я всегда держала рядом и ими занималась. Однако, чтобы вести дом и давать уроки, худо-бедно пополнявшие наш скромный бюджет, нужно было устроить младшего пятилетнего Илью в детское учреждение. Старшая ходила в личо шентефика лицей с естественно-научным уклоном. Наш новый друг, доктор Сандра Тотти, человек, пользующийся в городе огромным авторитетом, помог определить Илью Вазила, детский садик, монахинь, францисканок. Сандра сказал нам, что монахиня берут Илью бесплатно. Лишь недавно мне пришло в голову, что он мог тайне от нас вносить за него плату. Был он из тех людей, которых называют праведниками. Не понимаю, почему в негромкой провинциальной Анконе, городе ничем не примечательном, в ряду тех же Венеции, Рима, Флоренции, Болонии, нам встретилась такая концентрация людей, нравственно неординарных, хочется даже сказать, святых. «Не преувеличиваю. Если даже мы, недавно приехавшие иностранцы, ощутили духовную силу, живущую в этом высоком поджаром, казалось, не знающим ни устали, ни сносу человеке, о нашей неведении, наш эгоизм, то близкие друзья, соседи, пациенты должны были замечать их повседневно. После безвременной кончины сандра для скольких его подопечных, стала она личной трагедией, город ходатайствовал о причислении его к лику блаженных». Примечание. Совсем недавно Наташа обнаружила новое в топонимике Анконы. Одна из ее улиц была названа в честь сандра Тотти. Какая же это радость для всей его удивительной семьи, для преданной, сдержанной в проявлении чувства и такой внутренне наполненной жены Нильде, Нильдочки, как мы ее звали. Конец примечания. Однако скажу, что он был не похож на картинного или житийного святого, живой повадкой, неиссякающим интересом к человеку, страстью к искусствам, особенно к литературе и музыке, каким-то чеховским, мягким, снисходительным и слегка ироничным взглядом на жизни людей. Чехов не зря был его любимым автором. Наверное, о Сандре можно было бы сказать словами шекспировского «Гамлета» об отце». Он человек был в полном смысле слова. Здесь делаю отступление и еще больном человеке, чем-то похожим на Сандра, тоже праведники. Был он евреем, покинул своих ортодоксальных обеспеченных родителей, проживающих в Вильнюсе, и пошел в мир, тогда это была забродившая и забередившая новизной россии делать революцию. слышал эту историю из уст самого героя, Михаила Хоневича Аршиса. Но познакомились мы вначале с его женой Сарой Петровной Аршине. Юными студенточками встретили ее в Дурсинкай в самый первый день нашего сестрой летнего отдыха и спросили, где здесь озеро. Услышав вопрос, она быстро на нас взглянула, заулыбалась во всю ширину своего белого круглого в детских веснушках лица и бодро повела за собой, рассказывая обо всех встречных диковинках. Так мы провели с ней весь ее последний, а наш первый день. И вот, скорее всего, именно тогда от нее мы впервые услышали о необыкновенном муже оба они были учителями в Вильнюсе. Михаил Хоневич, к тому же, преподавал иврит всем желающим. Позднее довелось нам увидеть их сына Эль-Ханана, Элика, ладного, невысокого и, судя по всему, очень талантливого, ставшего в Израиле известным врачу Примечание. Родителей увез в Израиль единственный сын. Элик не мог смириться с расстрелом арабскими террористами израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Среди убитых был его вильнюсский друг, 24-летний борец Элизер Хальфин. Отъезд стал ответом Элика на это убийство. Конец примечания. Лежала на Михаиле Хоневича печать нежитой трагедии. Его первую жену с детьми убили сами литовцы во время фашистской оккупации. Исполнил был наш старый друг многознания и мудрости, оставаясь при этом человеком сжигательного веселья и мальчишевого азарства. Роились в нем таланты, необыкновенно рассказывал, необыкновенно пел, в Израиле был солистом хора ветеранов, легко и красиво двигался. «Ах, как он рассказывал! Помню, горевал, что не сохранил шарф, полученный в подарок из рук самого перца Маркиша, умилившегося талантом питомцев Михаила Хоневича. Тот директор директорствовал в еврейской школе. И глупый шарф этот так и носил, не снимая, и износил чуть не до дыр. «Праведник?» «Спросит, почему? На каком основании?» Знаю, что спас Михаил Хойневич во время войны своих подопечных от истребления, сумел вывести еврейских детей куда-то по Дыжевск, но дело даже не в этом. Праведник — это божья печать, создается такое поле вокруг человека, что само его присутствие дарит радость, очищает и озонирует воздух, и всем кажется, что доброта и гуманность никуда не уходили из мира и никогда из него не уйдут. Еврейскую школу Вильнюсе закрыли... в 1949 году, вместе со всеми прочими еврейскими учреждениями по всей стране. Путеводную звезду еврейской поэзии Переца Маркиша и вместе с ним еще 12 писателей-евреев убили в ночь казненных поэтов, 12 августа 1952 года. Но вернусь к своему рассказу. Итак, с подачи и люша стал ходить в Азела. Надо сказать, что, приехав в Анкону, я сразу стала искать парк или сад. Мне казалось, что в этом городе обязательно должно было существовать место, кроме зданий дорог и площадей, где люди могут гулять с парами с детьми в одиночку. Парк или сад. И мы с пятилетним Илюшей ежедневно осваивали новые маленькие кусочки города. Ходили пешком, на транспорт денег не хватало, по узеньким улочкам, ведущим куда-то вверх и вверх, город располагался на холмах. Парка не было, но его присутствие ощущалось так же, как и присутствие моря. Одним из промежуточных моментов в обретении парка, а он был, был в городе, я его, наконец, нашла, но не сразу, так запутана была дорога. Так вот, промежуточным моментом в его обретении стала Илюшина Азила. Утром Саша отводил туда малыша, забирать его можно было часам к пяти, но Илья настаивал, чтобы его брали до пранца, то есть до обеда. Так что в 12 часов мы уже приходили из дома, чтобы поспеть к итальянскому обеду, приходившемуся ровно на час дня, без всяких плюс-минус. И я шла и шла, целый час, и к концу этого часа начинало пахнуть морем и садом. В воздухе появлялся какой-то пряный средиземноморский запах, и дорога менялась. Вместо зданий, людей, машин начиналась крутая тропа, ведущая почти отвесно вверх. Рядом была лестничка со ступеньками, но я всегда поднималась по тропе. И когда тропа кончалась вы оказывались на вершине холма, и прямо перед вами размещалось райской белизны здания, составленные из кубов и шаров, монастырь монахинь-францисканок. А поодаль, по правую руку, располагался простенький флегелек, Илюшина Азила. Против монастыря был разбит маленький скверик, пахло взрыхленной землей, первыми весенними цветами, окружавшими невысокую подпоясанную веревкой фигуру святого Франциска. Над ним купалось в лазуре небо, чуть в стороне, за бровом холма скрывалось море, и где-то здесь, может быть, на соседнем холме притаился парк. Позднее, через несколько лет, я нашла к нему дорогу. Парк назывался Читаделла. Он располагался на самой высокой точке города, в древнейшей его части, на территории разрушенной крепости. И был он, можете не сомневаться, несказанно прекрасен. Илюшину воспитательницу звали Суор, сестра Эрика. Ничего не могу о ней сказать, хотя была она у нас даже в гостях. Существо тихое и малоразговорчивое. Однако один момент в поведении сестры францисканки приводил нашу семью в некоторое замешательство. По словам Илюши, она часто угощала их группу конфетами. Детишки съедали конфеты и вертили в руках фантики. И тут Суор Эрика бодро командовала, «А теперь бросьте ваши фантики на пол». И все бросали. С огромной радостью и с большим удовольствием. Дальнейшее покрыто мраком неизвестности. Поднимала ли фантики сама Суор, убирала ли их какая-нибудь другая сестра-уборщица, детям урок запомнился. Сколько раз после этого поднимала я с пола нашей квартиры брошенные конфетные фантики. Сомнений в том, как они тут оказались, и кто их бросил, не было. Конечно, Илюша, наученная смиренно-бесшабашной и сурово-эксцентричной Суор. Не вазила, ни в школу элементары наш ребенок ходить не хотел. То потому, что не был приучен к детским учреждениям, в России я его в садик не отдавала, то ли по свойствам характера, любил быть в центре внимания. Компании сверстников малышей предпочитал взрослых. В Италии к нам чуть ли не каждый день приходила смуглая, смешливая Ноэмия, приносила то одну игру, то другую, играла с Илюшей за нашим длинным мраморным столом на кухне, долго, весело, истово. Вот это ему нравилось, но, кажется, нравилось и Наэме. Биолог, знаток лечебных трав, она не могла найти в Анконе работу и заполняла бездонное свободное время посещением разнообразных курсов, оздоровительных кабинетов и нашей кухни, где часами играла с Илюшей в детские игры для младшего школьного возраста. Я находилась тут же за неимением в нашей крохотной квартирке иного пригодного для дела стола. И поминутно слышала, как то один, то другая с энтузиазмом выкрикивали в ходе игры «Би, кольца вижу!». Скорее всего, Наэми считала эту бессмысленную фразу, подхваченную ей у Ильи, каким-нибудь русским междометием. Илюша же заразился этим несуществующим междометием от нашей московской знакомой, большой чудачки и великолепного музыканта Киры Сергеевны Алимасовой. А уж где подхватило это свое бекольце-вижу, концертмейстер хора Виктора Попова, собеседница Рихтера, переводчица многих классических музыкальных текстов на русский язык, человек странный, очень одинокий и ни на кого не похожий, знать того не знаю. С Наэми маленький школьник мог играть хоть целый день, а вот делать уроки, и то сказать, начальная школа в Италии больше похожа на детский сад, чем на школу. Все маэстры, учительницы, сколько я помню, и Люче, и Лючана, и даже Мариза были добрые, участливые, любящие детей. Во время частых экскурсий то в парк, то на площадь они из своего тощего кошелька угощали весь класс мороженым, что вызывало во мне, единственный из всех родителей, протест. Я, опять-таки, единственная из всех родителей, возвращала потраченные на Илью деньги, к большому удивлению, щедрых маэстр. Что касается программы, то было впечатление, что все пять лет в начальной школе обучение буксовало, топталось на месте, лило из пустого в порожнее. Мне казалось, что на уроках математики только изучали первое правило арифметики, складывали и вычитали. В первом классе единицы, во втором десятке, в третьем сотне и в четвертом тысяче. Таблицу умножения Илья так в Италии не освоил. И понадобился переезд в Россию, чтобы строгая Галина Анатольевна вбила в него, как отче нашего верующего, злочастную таблицу. 5 и 5, 25, 6 и 6, 36. Из других предметов, не помню их ученого названия, больше всего заполнилось заполнение логических таблиц. Нужно было объединять в общности схожие по какому-то признаку предметы – кухонную утварь или спортивный инвентарь. Дело это было довольно скучное и иногда даже мешало развитию мышления. Круглую чашку порой хотелось объединить с круглым мечом, но железная логика не позволяла этого сделать, и такие объединения отвергала. Что было замечательно, так это уроки рисования, ручного труда и музыки. А еще детские спектакли, речеты, когда дети в конце четверти читали смешные стихи или разыгрывали маленькие сценки. Ну и, конечно, карнавал, проходивший за 40 дней до Пасхи, подготовка к которому растягивалась надолго. Сколько же было выдумки, красок и звуков, сколько замысловатых нарядов, веселых танцев посреди площади папы, в окружении плотной цепи родителей зевак, И те же самые немолодые маэстры с усталыми лицами становились карнавальными масками и дивами, и самозабвенно отплясывали с малышней, и мой сын, который когда-то в московском клубе «Радуга» от смущения сбежал со сцены, примехонько ко мне в зал, тем самым необратимо нарушив цепочку маленьких танцоров. «Да, да, это он, мой сын или я», как называют его все в Италии, лихо скачет на деревянной лошадке в костюме русского казачка». И сам черт ему не брат. Написала и подумала, как необходим карнавал в российской жизни, как она в нем нуждается. Именно в российской жизни, исполненной какой-то неподъемной тяжести, отмеченной фатально неотдалимой мрачностью, приветствую такие начинания, как дни города, ярмарки, праздничные шествия, гуляния, как важно, надев на себя нечто шутовское или карнавальное, отбросить прочь груз повседневности, ощутить себя в новой чужой одежде и попробовать сыграть несвойственную себе роль. В «Ночах Кабирия» финальная сцена апофеоз карнавала. Это он, карнавал, заставляет несчастную, обманутую, обобранную, преданную женщину улыбнуться сквозь слезы. В миллион раз лучше, чем сбывать горе по-русски в духе национальной традиции. пить в одиночестве горькую.